Глава двенадцатая Эту ночь можно назвать достаточно веселой. Спешка никого еще не доводила до добра, и я думал, что если буду работать на пределе своих сил, то мы избавимся от зомби намного быстрее, и тогда у меня будет еще время для того, чтобы отдохнуть до начала испытания. Я ошибся. «Зомби было так много, что здесь надо десятка-три таких варгов, как я, а еще лучше целую дивизию». «Ты так сотрёшься!» — заметил мои потоги, еще не отошедшие от ранения Шатун. «Может, тебе стоит пойти отдохнуть? И оставить вам столько вкусных зомби?» — усмехнулся ему. «Да не в жизнь». Еще одна причина, по которой я не хотел уходить, был Жорик. Я вызвал его к себе, и теперь он бегает и собирает все мои коробочки а потом относит их в башню на место, которое я ему показал. Но поскольку там места не так много, как коробок, я время от времени прихожу и забираю их. Одних только красных три сотни и пять сотен серых коробок. Шатун говорит нормальные вещи. Мне действительно стоит отдохнуть. Но, блин, Еще очень темно, а у них не у всех есть ночное зрение. Я без проблем вижу подлетающих крыланов и прыгунов, которые думают, что самые хитрые и ловкие а потом прихожу я. А еще случилось то, что меня очень удивило. Встаю себе и отстреливаюсь от стаи крыланов, стараясь где стрелами приземлять их, а где узами. Они еще так весело трепыхаются, пытаясь удержаться в воздухе. В момент, когда последний противник из этой партии падает вниз, я замечаю очень быстрое смазанное движение в мою сторону. Не раздумывая, активирую бринг и вижу, как в том месте, где я только что находился, пролетают две ветки. «Какого хрена?» Первой мыслью была, что я встретил Энта. Несмотря на то, что ветки промазали, они по инерции продолжали лететь дальше. Второй мысль было посмотреть за стену, что и сделал. И очень удивился, когда увидел владельца этих палок. На куче разлагающихся трупов стоял толстый зомби с вытянутыми в мою сторону руками, которые были длиной не меньше 7 метров. «Так это не ветки, а его руки?» «Но так не бывает». Убивать его не спешил, давая ему возможность завершить маневр. Когда его руки стали тянуться назад, я накинул на себя невидимость и подошел поближе, чтобы разглядеть их. Втягиваются они обратно очень быстро, и для обычного человека, низкого уровня, его скорость может стать смертельной. На руках на каждом метре были суставчатые перепонки, или что это было, не могу конкретно понять. Еще в глаза бросились ладони. Они были раза в три больше, чем у обычного человека а пальцы напоминали маленькие острые ковшики. Но самое интересное, что его руки складывались на манер гармошки и, когда полностью сложились, стали как у нормального зомби, только с аномально большими ладонями и когтями. О, система! Да он идеальный вратарь с такими лапощами. А еще он мог бы снимать котят с деревьев без труда. А вот этого делать не нужно. Пока я его рассматривал, он переключился на новую цель. И его грабли полетели в бойца, который, облокотившись на пропец стены, отстрелил зомби. Пришлось Блинкам появиться перед монстром и ударить его молотом с такой силой, что он отлетел куда подальше. Кажется, я перестарался. От удара его тело действительно улетело, а руки оторвались. Ну, тут, скорее всего, виновата сила инерции, с которой он выстрелил своими руками. Мне стало любопытно, как называют их, и, наверное, я буду ржать, как Жорик, если этого зомби зовут вратарь. Поэтому я и пошел искать его труп, прыгая блинком прямо по головам других зомби в своей невидимости. Найдя его, еще раз осмотрел мертвое тело простым взглядом. С виду он похож на человека-черепаху. Все его тело покрывали пластины брони, очень похожие на панцирь-черепахи. Голова у него была атрофированной и не похожей на человеческую. Кажется, она могла прятаться под броню. Оценка. Зомби-хватальщик. Обладает аномально длинными руками и острым зрением. Чем длиннее руки, тем они сильнее. У каждой особи своя длина рук. Легенды гласят, что есть хватальщик, который может обнять мир. Ну, вот. Система, что за шуточки с миром? Вот не удивлюсь, если когда-нибудь с ней встречусь и задам вопрос. Зачем все это было? А она ответит, по приколу. Интересно, почему мне не попадался такой красавец раньше? Где система прятала его от меня? Кстати, рядом с ним лежит серая коробочка. Какой приятный бонус за то, что я спустился к нему лично. Данный зараженный вид эволюционировал недавно. Вскоре вы увидите их больше. А может, и не только их. Система начинает меня пугать таким своим вниманием. Но, с другой стороны, мне приятно. Я вернулся на стену и продолжил свое нехитрое дело. Кстати, больше мне эти хватальчики не попадались. Может, я убил первого и последнего? А что? Может быть. Зато здесь было много других видов, и такое количество зомби меня пугает. Что ж, лишние расходы боеприпасов. Радует только, что наши люди соберут здесь неплохую добычу. К утру в зомби стало немного меньше, но все равно еще далеко до конечных целей. Наверное, сейчас не самый лучший момент для того, чтобы покинуть клан. А вдруг клан Борзых придет в гости? Хотя я в это не верю слишком сильно я их потрепал думаю они придут только тогда когда увидят что зомби нас побеждают но если судить по теперешнему их состоянию то у зомби нет никаких шансов а значит и борзы их не придет пока не заежет свои раны возможно это просто отмазки которые я сам себе придумал честно говоря там я действовал быстрее чем думал с другой стороны я сделал все так как мне захотелось и это меня беспокоит Нельзя мне опять становиться таким, как раньше. Это может погубить клан, а без клана мне придется тяжело. В этом мире одиночки не выжить. Ладно, решил не забивать себе голову пустыми мыслями, все равно ничего уже не изменить. Все, что я могу сейчас сделать, это постараться побыстрее завершить испытания, а для этого надо быть бодрым и полным сил, а потому отправился домой спать. Тут ты без меня справится, так как уже рассвело, и люди стали ложить пули намного прицельнее, да и навыками удобнее пользоваться. Дома девушки не спали, ожидая меня. Лифу они тоже ждали, но та еще рубит зомби и домой не собирается. Ну и пусть. Я ей один раз предложил отдохнуть, но она отказалась, а дважды повторять не собираюсь. Дома меня накормили, напоили и спать уложили. Спал как убитый, даже снов не видел. Утром меня разбудило хрюканье Жорика, который, наверное, поняв свою вину, вернулся спать ко мне под бок. А может, его отпустили мелкие, дав ненадолго вольную. Взглянув на часы, я увидел, что у меня осталось еще два часа до отправки. Уже не успеваю по графику. Проверил взором квартиру. Полина на кухне. Катя с Лифой в гостиной пьют кофе с тортиком. Вампирша выглядит так себе. Сейчас она стала еще бледнее, глаза уставшие, но довольные. Если подумать, ты в первый день был неправ по отношению к ней. Я ухожу на задание, она сможет защитить моих девушек в случае серьезных неприятностей. Как минимум, выведет из базы, а там уже и я подоспею и поотрываю всем бошки. Всем доброе утро, зевая поздоровался с девушками. Доброе-доброе, милый, подбежала ко мне Катя и чмокнула в губы. Как спалось? Тебе ведь надо еще собраться на испытания. Ты не опаздываешь? Все нормально. Если не буду долго копаться, то как раз успею. А сам подумал, что придется меньше времени уделить еде. Лифа промолчала, лишь кивнула мне здороваясь. Она была полностью сосредоточена на поедании тортика, приготовленного полиной. Может, все дело не в полине, а в ее готовке? Я направился в душ, привел себя в порядок и тоже присел за стол, за которым уже были мелкие, которые бурно обсуждали, какой наряд им пошить Жорику. Жорику же было глубоко наплевать, в чем он будет ходить, в кожаном пальто или в милом платье. Главное для него, чтобы тарелка была полной, а еще, чтобы добавки давали вдоволь. Он, кстати, перестал чавкать, как всегда, и ведет себя за столом довольно прилично. «Что случилось с моим Жориком? Почему он стал таким воспитанным?» Медленно обвелся к взглядом, так как не был уверен, чьих это рук дело. Полина сразу отвернулась и стала смотреть в окно, словно увидела там что-то интересное. Лиза и Аня уткнулись в свои тарелки и оглохли, а Катя предложила добавить мне мясо. Ясно. Попал мой Жорик в женские руки. Как я его понимаю? Вспомнилось, как я вел себя впервые. Тоже, наверное, в их глазах был невоспитанным мудаком. Но я тогда считал это нормой. Зато сейчас понимаю, что совсем не хочу возвращаться в то время. — Лифа, пока меня не будет, присмотришь за ними? — обратился с просьбой к девушке. — Я постараюсь справиться за пару дней и быстро вернусь. Я прям ощущаю, что эта победа поможет клану стать сильнее. Она хмыкнула, подтягивая к себе пироженку. — Я так понимаю, что мне нельзя с тобой? — прищурила она один глаз, глядя на меня. — Нет, задание одиночное, без вариантов. А сам в душе надеюсь, что система не переиграет всё. «Жаль», — не особо расстроилась она. «Об этом мог меня и не просить. Я и так за подругами присмотрю. И за их детьми тоже. Кстати, а у тебя есть свои дети?» «Вот блин!» Пять пар любопытных глаз внимательно следят за мной. «Сомневаюсь, что есть?» «По правде говоря, я сам не уверен. Но кто знает, как оно в жизни бывает?» «Надеюсь, что нет?» «Я действительно надеюсь, что по глупости не наделал детей». — Иначе из меня выйдет явно хреновый отец, который даже не знает об их существовании. Лифа меня приятно удивила. Я думал, что она попросит что-то взамен за свою помощь, но она согласилась, даже не задумываясь. Молча встал из-за стола и пошел на кухню. Нашел пол-литровый бокал для вина и вернулся обратно за стол. — Хочешь выпить? — поинтересовалась Полина. Я же молча, удивив всех, достал из инвентаря кинжал, разрезал свое запястье, и моя кровь полилась в эту самую посуду. При этом я не сводил взгляда с вампирши, заметив, как она едва заметно облизнулась. Мне надо было узнать, как она отреагирует, если рядом с ней будет раненый человек, не набросится ли она на него, потеряв самообладание. Но ничего странного за ней не заметил. А еще мне надо было поправить ее здоровье. Она должна быть защитницей, но сейчас сама тут еле сидит на стуле от усталости. «Больше не трать все свои силы на зомби!» — строго смотрю на нее и протягиваю ей бокал с кровью. «Ты сегодня выложилась по полной, и теперь выглядишь паршиво!» «Блин! ну вот кто меня за язык тянул?» «Паршиво!» — Округлились ее глаза, и она быстренько, достав из инвентаря зеркальца, стала рассматривать себя. «Милый, ну что ты такое говоришь?» — осуждающий взглянула на меня Полина. «Она просто устала!» «Девушки в любом мире остаются девушками». Лифа долго рассматривала себя, убедилась, что все нормально, потом осуждающе посмотрела на меня, но кровь взяла и с удовольствием медленно ее выпила. Все остальное время до отправки я пополнял свои запасы. Выложил из инвентаря все лишнее в своей комнате-складе и докупил то, что может мне пригодиться. Момент отправки в другой мир я встретил, лежа в своей кровати и смотря на Жорика, Который психовал, пытаясь почистить апельсинку, а она возьми добрызни да ему в глаз. Мир по старинке мигнул, меня закружило, а потом стало очень жарко. Открыл глаза и увидел яркое палящее солнце. Сегодня махра, богиня удачи, не на нашей стороне. Здесь всего пятеро рабов. Но ну, приплыли, блин, опять слова о рабстве. «Может, количество заменено на качество?» «За бортом узнаем!» — загоготал противный хриплый голос. «Так, проводим быстрый анализ. Я видим. Это фигово. Сейчас день, и в этом мире очень жаркая погода, а еще, я кажется, на корабле, если судить по качке и словам о борте». «Внимание! Мы были перенесены в мир хват! Вы находитесь на пиратском корабле, в водах Сеорского большого моря монстров. Примечание. Ваша задача состоит в том, чтобы просто выжить в течение четырех дней. Ну, приехали. Или точнее, И Вот захотелось мне выполнить задание в этот раз побыстрее. Поднимай их, Мерза. Пока этот сход спит, мы теряем драгоценное время. Какие некрасивые слова подбирает этот человек. А человек, он, кстати. Как нас хотели разбудить, я не успел обдумать, потому что ощутил, как меня катили с соленой водой. Суки! «Поднем, кинки, дохмы! заезжал гнусавый голос. Послышались маты и стоны. Думаю, теперь можно и мне проснуться и посмотреть, что за беспорядок здесь происходит и кто там такой смелый у нас. Блин, мне захотелось заржать и заплакать. Я действительно нахожусь на грязной палубе пиратского корабля. Всего нас было пятеро, и окружали нас такие же грязные пираты с оружием в руках. Главный пират в черной треуголке сидел на бочке с бутылкой, похожей на ром, и презрительно смотрел на нас оценивающим взглядом. Кстати, они все были людьми, а вот мои компаньоны — нет. Со мной сюда перенесло двух орков и двух ящеролюдов. Орки сразу полезли в драку, но моментально получили по морде. Когда их повалили на палубу, начали добивать ногами. Не убейте их! Это будете сами нырять! гаркнул на матросов капитан. Ящеры люди тихо шипели, оглядываясь по сторонам. Я, в свою очередь, наблюдал и анализировал. Индивиды здесь не очень сильные, если судить по моему уровню. Маги еще не увидел, зато артефакты имеются. Один из них. Это сами паруса, на которых присутствуют следы магии. И что мы имеем в итоге? Нужно просто выжить? Так это легко. Пока забивали орков, пираты улюкали и веселились. При этом выкрикивали разные ругательства и советы, что сделать с такими симпатичными оркусами. Наблюдал за всем этим с улыбкой. Они все здесь представляют собой мой любимый типаж противников, дикари. А главное, никаких баб, которые могут потом доставить кучу проблем. «Слушай меня, русалки!» После избиения орков и полива их тушек водой, он обратился к нам всем. «Вы должны знать одну вещь. Это мой корабль, и я здесь капитан, понятно? И вы здесь временные гости, на которых мне глубоко насрать. Ясно? Так вот, вы в гостях на моей посудине, и так вышло, что мне насрать на вас». «Говорил уже, да?» «Ну ничего, могу еще несколько раз повторить», — заржал он и отхлебнул из бутылки. «У вас есть два выбора — омереть или подчиниться. Я предлагаю вам работу, за которую, конечно же, ничем не заплачу, кроме вашей никчемной жизни. Вы будете работать на Днеморском, Ведь вы, сыны морского дьявола, все умеете плавать. Так вот». Вы должны нырнуть на дно и найти мне там магические ракушки красного цвета. Сажайте их в которые я вам дам. Правда, Легко? Я тоже так думаю». Капец он скучный. Едва сдержался, чтобы не зевнуть или не послать его нафиг. Такой монолог закатил. Пока он ездил по ушам, его бродяги носили ящики и ставили перед нашими ногами. Я не стал открывать и так все видел. Артефактные шлемы и корзина с крышкой, похожая на роколовку. А ко всем этим вещам была привязана веревка. И что мы имеем? Что это может значить? Думай, голова, пирожок куплю. Точно, пирожок. Я забыл Жорика дома. Вот это подстава. Как бы потом он не обиделся на меня. Так я и знал, что надо было держать его рядом с собой во время приноса или хотя бы уточнить у системы. Ладно, чего уже переживать, у мелких и девушек будет еще один защитник. Я ему уже давал инструкцию, кого надо защищать и что делать в случае опасности. При этом намекнул, что если с ними что-то случится, когда он будет находиться рядом, то кто-то сядет на жесткую диету. Орки, кстати, уже начали крутить в своих руках артефакты, которые нам принесли, и даже пытались надеть их на себя. Вообще-то, как погляжу, Довольно слабенькие орки попались. В прошлых мирах они были намного мощнее. Вот прям ощущаю, что не может быть все так просто. Но пока не могу понять, в чём загвоздка. «Тебе что, отдельное приглашение требуется?» Опасно, как он думал, навис надо мной алкаш с кривой беззубой улыбкой. Я прослушал, что они там говорили, но все мои уже стоят у борта, как и часть пиратов во главе с капитаном. Сейчас по очереди надевайте аквы», — указывает он на шлем от скафандра, который логически должен подавать воздух. Берете корзину и прыгайте вниз. Ваша задача состоит в том, чтобы как можно быстрее собрать все красные ракушки. А для стимула я убью того, кто соберет меньше всех. Да, сдошло гниды зеленые. Радует, что он считает Торк в тупее меня. Ой, а я первый стою. Может, Торки не такие тупые? «У тебя проблемы со слухом?» — улыбаясь и подергивая глазом, спросил он меня и указал на воду. «Или тебе надо помочь?» — взглянул на него, а потом на воду. «Надо прыгать вниз?» — спрашиваю спокойным голосом. «Верно. А там не опасно?» «Не опаснее, чем рядом со мной!» — резво вытащил он клинок с такой скоростью, что орки ахнули, но мне это не впечатлило. «Выбора у меня не было. Раз в воду, так в воду». «Ну, раз надо, то не вижу проблем» и пожал плечами. Блинк капитан за спину и пинок под зад. Бульк! А понтов-то было. Кстати, капитана сожрали не сразу. Он еще секунд двадцать матерился и барахтался, прежде чем змеевидные рыбы разорвали его на части, окрасив воду в красный цвет. Медленно и пафосно, как в кино, поворачиваюсь к команде и достаю свой молот. «Ну что, сучки, теперь я ваш капитан!» Вопросы есть? Добавляю свой фирменный оскал.